30. Дорога до Верхнедвинска заняла почти весь день. Они останавливались несколько раз в придорожных кафешках, чтобы перекусить и просто походить размять ноги. В стороне их маршрута остались Минск и другие большие города. Компания решила не тратить время на осмотр встречающихся достопримечательностей, а сосредоточиться на скорейшем прибытии в место назначения. По пути они много болтали, смеялись, слушали музыку и даже пели, но все равно очень устали. В целом, Нина нормально переносила дорогу. ее укачивало не больше обычных среднестатистических граждан, но длительные автомобильные поездки она не любила. Девушка была не из тех путешественников, которые готовы дневать и ночевать в машине, обменивая личный комфорт на новые впечатления и пейзажи. Она всячески старалась занять себя чем-нибудь полезным, но все равно никогда не могла избавиться от ощущения, что время, проведенное в дороге, — это потерянное время. Поэтому ее любимым транспортом является самолет, ну и, может, еще круизный лайнер. По морю она пока не путешествовала, но допускала мысль, что это может быть приятно. Кроме того, краем сознания Нина понимала, что ни Варгану, ни Анчуту не нужна машина, чтобы перемещаться в пространстве. Они едут в Верхний Двинск все вместе исключительно ради нее и ее психологического комфорта. Наверняка ведь должны быть какие-то магические способы передвижения, хотя может дело в расстоянии или в энергозатратах. Она несколько раз пыталась вывести разговор на эту тему, задавать наводящие вопросы, Но ни один, ни другой ее спутник не горели желанием высказать хоть одно лишнее слово о своих магических знаниях и способностях. В целом, атмосфера недоверия между Анчутом и Варганом была видна невооруженным глазом. Поведение Анчута, его выразительные взгляды и жесты периодически отрезвляли и её. Очень уж обаятельной была белозубая улыбка Варгана, очень уж располагающим было его поведение. Она ловила себя на желание рассказать ему всю свою жизнь, все надежды и переживания. Молодой человек очень хорошо умел слушать. казалось он все поймет и во всем поддержит что что а располагать к себе людей в орган умел мастерски в верхние они приехали под вечер уже на въезде город производил довольно зажиточное впечатление в глаза сразу бросался банковский новострой удивительно капитальный для населенного пункта численностью семь с человек но в то же время было полно зданий представляющих собой остатки уездного прошлого одноэтажную дореволюционку и деревянные постройки разного уровня тривиальности Город не понравился. Он был компактным, чистым и каким-то уютным, что ли. Фарган поставил машину на стоянке в центре города. Они решили пройтись и осмотреться. На глаза сразу же попалась обещанная гуглом гостиница Ника. Гостиница располагалась в недавно штукатуренном и выкрашенном в светло-зеленый цвет здании. Было решено сначала осмотреть городок, а потом уже заселяться. «А если в гостинице не будет мест?» – спросила Нина. «С чего бы это вдруг?» Я не думаю, что у них тут полно туристов или командировочных. В любом случае, если не будет мест, снимем какую-нибудь агроусадьбу за городом. Сейчас этого добра навалом», — отмел ее сомнение Варган. Они прошлись по центральным улицам. Нина полюбовалась ухоженными клумбами и недавно отреставрированными фасадами двух-трехэтажных домиков. «Судя по агроренессансному виду многих городских зданий, поверх Недвинску не так давно прошлись дожинки», — сказала она. «Что такое дожинки?» — заинтересованно повернулся к ней Анчут. «Есть такая забавка в нашей стране. Не бери в голову!» — отмахнулась от вопроса девушка. В планировочном отношении Верхний двин с узкой сосиской вытянулся в междуречии Двины и Дрисы. Через весь город параллельно реке протянулась главная улица, конечно же, советская. С соседними улицами она пересекается под самыми невероятными углами. По всей видимости, город сохранил оригинальную планировку улиц чуть ли не со времен основания. При ближайшем рассмотрении, из-под яркой штукатурки то тут, то там проглядывал унылый совдеп. Взгляд то и дело натыкался на вывески 80-х годов, старый серый шифер-крыш, кирпичные развалины заброшенного кинотеатра и поврежденный асфальт пешеходных дорожек. Понурый выглядел и традиционный набор районных учреждений. Справа, за безумными зарослями голубых елей, райисполком. И вишенка на торте, конечно же, монумент Ильича. В Верхнедвинске мало того, что спрятаны в елке, так еще и лицом к ним развернутый. Но все недостатки архитектуры с лихвой окупались буйством зелени и сладкими ароматами цветущих садов. Погода стояла солнечная, вечер был теплым, город жил своей неспешной провинциальной жизнью. Дворник шинковал косой сочные стебли одуванчиков на газонах. Рядом на скамейке сидела молодая мамаша с карапузом, по уши измазанным шоколадным — Тоска зелёная, — сказал Анчуд. — А мне нравится. Нина улыбнулась и вдохнула полной грудью воздух, насквозь пропитанный запахом свежескошенной травы и прогретого асфальта. Пройдя чуть дальше, они увидели большой синий купол, выступающий над верхушками деревьев. «Смотрите, там какая-то интересная церковь, или костёл с синей крышей. Пойдемте посмотрим поближе». «Это оказалась Николаевская церковь начала XIX века, довольно известный исторический храм Дрисы», — загуглила Нина описание. «Церковь выглядела необычно». Кипельно-белая, с большим ярко-синим куполом, благоустройством территории вокруг больше смахивающая на костел. Нина с удовольствием обошла строение вокруг, рассматривая достопримечательность во все глаза. Анчут выступал в роли исторической справки и комментировал характерные архитектурные особенности постройки и курьезные подробности из жизни Верходвинской нечисти, коих, впрочем, вспомнил совсем немного. Но самое главное, помимо, конечно, ритуала, ради которого мы приехали, что нам нужно сделать, это затариться сыром. Местный масло сыр выпускает один из моих любимых видов, и вы, конечно, тоже должны его попробовать. Тебе не на его вкус без оттеночных ноток пива оценить будет сложновато, но я думаю, ты справишься. Справлюсь, не переживай. Я хоть и не крыса, но сыр люблю. Ты поспешных заявлений не делай. Про сыр? Про крысу! засмеялся Анчут. Так под шуткой прибаутке они прогулялись по городу. Высмотрели единственный в городе, вроде бы открытый, ресторан-прилив. Решили пойти заселиться в гостиницу и вернуться сюда поужинать. Маленькая гостиница внутри выглядела более провинциально, чем снаружи. Но, впрочем, интерьер был чистым и довольно приятным. На ресепшене их встретила молодая женщина, заверила, что свободные номера есть. Видимо, приняв их за женатую пару, предложила двухместный номер. анчу она не замечала вовсе, что было, впрочем, неудивительно. Разобравшись, оформила один номер одноместный, второй двухместный. с заверениями о том, что подселять в двухместный никого не будет, и для девушки там будет даже удобнее, так как полулюкс оснащен большой кроватью и полноценной ванной вместо душевой кабинки. Нина поднялась на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице и нашла свой номер. Внимательно его осмотрела, проверила свежесть белья и работоспособность сантехники, чувствуя себя ведущей телепрограммы «Ревизора». Осталось довольна. Она разложила вещи в шкаф и вытянулась на большой двуспальной кровати, давая отдых спине и ногам. Начинало темнеть. Если честно, то идти в ресторан на ужин ей совершенно не хотелось. Девушка повернулась на бок, подоткнув под щеку край подушки, и не заметила, как уснула, даже не раздевшись и не приняв душ с дороги. Заглянувший к ней в комнату анчут не стал будить девушку, а аккуратно накрыл ее покрывалом, поправил подушку и тихонько вышел, аккуратно закрыв за собой дверь.